Глава пятая. Поминки И надо же на волне моего раздраженного нетерпения, в большой зал, который Варя несколько раз обозвала длинным, ворвался старик в голубом балахоне и с посохом в руках. Аридель Небин. Зашептались близ сидящие слоги, быстро уплетающие похлебку поварихи, словно ее вот-вот могут отнять. Целитель его светлости я детально оценила новую проблему. Богатая одежда из крепкой материи, на толстой золотой цепи болтается огромный медальон с одним, но большим драгоценным камнем. Я бы сказала сапфиром, но в этом мире он может называться совершенно иначе, поэтому я промолчу. Помимо дорогого украшения выделялся посох старика. На верхушке, с виду обычной толстой палки, Был встроен такой же голубой камень. И что медальон, что верхушка посоха этого Деда Мороза. На вид все мало отличалось от тому лета Вивиан. Разве что цвет камней. Это наталкивало на определенные мысли. Проспался, год. Тихо выругался Гордей, сидящий рядом со мной по правую сторону от торца стола, где пустовало место хозяина замка. Сегодня я решила его оставить таковым для ранимых лизоблюдов извращенца Морона, которых за время поминального обеда сумела высмотреть целых пять штук. «Что здесь происходит?» — крикнул дедуля. И «Еще один на мою голову». Я поднялась и постаралась максимально грустно поправить черный чепчик на моей голове. Рая сказала, что носить его – обязательство для всякой уважаемой вдовы. А мне что, жалко, что ли? Тем более голова мерзнет в этом стылом замке. Даже в комнатах с каминами сквозняки такие гуляют, что мой иммунитет самостоятельно скоро в веру обратится. Хотя я до недавнего времени ни в каких ангелов не верила. Ни в ангелов, ни в их предводителя. Когда все время ни за что выхватываешь самого рождения, согласитесь, в добрые силы тяжко верить. Да и позже, когда стала принимать заказы на убийство, знать, что после смерти меня ждет еще более ужасное существование в аду. Правда, теперь уж и не знаю, как дальше оставаться атеистом. Вздохнула про себя и громко поприветствовала целителя. Он же маг. Они на Элироне, насколько я поняла, сейчас, когда магия медленно покидает мир, приравниваются к чуду света. Целите небин, прошу, разделите с нами скорбь. Сегодня утром не стало нашего господина. По мере моего изложения лицо у небина вытягивалось и бледнело. Глаза увеличивались и как будто бы багровели. Кажется, капилляры лопнули. Алгаш. Как же так? охнул старик, растерянно огладив седую бороду. Я только вчера проверял его здоровье. Не было никаких признаков. Старик сделал шаг и икнул. Так, а вот этого мне не надо. Никаких лишних домыслов. Вижу, вы потрясены горем не меньше нас всех. Я приблизилась к целителю и осторожно, но цепко подхватила его под локоть. Гордей, помогите нашему дорогому целителю дойти до его комнат. Чума, дорогой господин. «Это вам не шуточки», — едва слышно лопотала свое, стараясь передать свой наигранный ужас, но вместе с тем не посеять панику у остальных. «Говорят, она косит даже самых сильных магов, и никакие зелья справиться с черной смертью не могут. Я уже велела перекрыть входы и выходы, но что нас ждет самих?» «То, что у меня получается, поняла не сразу» только когда Оридель Бин вздрогнул и отшатнулся от руки молодого начальника стражи. «Не, не надо, я, я лучше поднимусь к себе. Да, что-то мне нехорошо». Старик довольно резво, стуча посохом, покинул длинный зал, и мы с Гордеем переглянулись. «Присмотреть?» – опередил мои мысли молодой мужчина, пытливо посматривая на меня с высоты своего роста. «Угу, причем очень осторожно». «Конечно, не с обычным человеком имеем дело, с магом, таким, как ваш дед». На последнее замечание никак реагировать не стало. «Сначала надо узнать всю подноготную Вивиан, а потом головой кивать». Разумно рассудила я, переступая с одной ноги на другую. «А для этого необходимо попасть обратно в господские покои». «Есть у меня два стража на примете», — продолжил Гордей. «Надёжные и порядочные. Как раз после выходного дня. Сам я выдохся за последние трое суток. Мне хотя бы четыре часа подремать. А там я и сам слежкой займусь». Мужчина пристально посмотрел на меня. «Вам бы, госпожа, тоже отдохнуть. Всю ночь раненых перевязывали». «Ты прав. Я действительно устала». «Раина!» – гаркнул Гордей очень мощно для своих лет. Я чуть не присел от неожиданности. Зато горничная быстро оказалась рядом. «Звали капитан». «Отведи госпожу в ее покое», – также громко приказал начальник стражи, работая на публику. «Мадам Зои!» «Я вас слушаю», – остановилась мимо проходящая сухопарая женщина предпенсионных лет слишком важная для простой служанки. Кто она? Видимо, этот вопрос был написан на моем лице, потому как женщина перевела взгляд на меня и уважительно кивнула. «Позвольте представиться, мадам Зои Лиран. Я работаю ключницей в замке и за горничными присматриваю одним глазком, чтобы они не задерживались в замке дольше необходимого. Мы с вами еще не были представлены друг другу должным образом». Его светлость оказался... Женщина поморщилась, не скрывая своего презрительного отношения к бывшему хозяину. Оказался довольно ревнивым для молодожена. Прости, богиня. Еще одна шутница, оценила я. Возможно, мы поладим. Леди Вивиан Моррен. Решила ответить, прежде чем непонимающе посмотреть на Гордея. Mm, госпожа, я бы посоветовал вам переложить пока обязанности управляющего, Но, мадам Лиран, Она женщина грамотная, у нее не забалуешь. Ах, вот в чем дело. Ох, солдатик, что бы я без тебя делала? Возьметесь, мадам? Задала вопрос я, повернувшись к женщине. Нас ждут тяжелые три недели. Как только карантин будет снят, мы найдем нового управляющего. Но пока так. Возьмусь, моя госпожа. Ещё раз поклонилась женщина, сверкаясь светло-карими глазами. «Тогда разрешите провести ревизию в бумагах господина Хорта, чтобы подготовить для вас доклад о вашем новом доме?» «Конечно, премного благодарна». «Мой сын...» Мадам Зоя запнулась, впервые выдавая живую эмоцию. «Этой ночью вы спасли его от страшной участи, заражения. Я буду до конца своих дней обязана вам». Можете положиться на мою верность. У меня не нашлось, что ответить. В глазах старой, но до сих пор сохранившей красоту женщины стояли слезы. Кивнув, повернулась к притихшим слугам, пьющим из серебряных кубков господ с неловким выражением на лицах, и поблагодарила еще раз всех за работу. Только после этого приподняла подол платья и ступила на лестницу. «Госпожа?» Удивилась Рая, которая, оказывается, Раина. Дело в том, что я не собиралась пускать ее в комнату, не сейчас. «Я хочу побыть одна. Дверь закрою на засов. Не надо меня осторожить. Иди, отдохни. Эта ночь была трудной ни одной меня, верно?» «Верно, госпожа», — улыбнулась девушка с преданностью, заглядывая мне в глаза, как собачонка. «Вот и отдохни. Скажи, что я велела». Вечером жду тебя с ужином. Прикрыв дверь, опустила засов. Подошла к секретеру, развязала полы длинного зимнего плаща на меху и повесила до ужаса тяжелую вещь на деревянный стул. Амулет опустила на столешницу. Рядом с ним дневник в твердом коричневом переплете. Накрыв пальцами амулет, затаило дыхание. Правая рука потянулась к дневнику. Я выдохнула и открыла его.